Глава 12. В голову лезли самые ужасные мысли. Деде Эльза заболели, и Пьетро с матерью повезли их в больницу. Или в больницу угодил мой муж, сделав какую-нибудь глупость, а Дели поехала к нему вместе с девочками. Я бродила по дому с недаемой тревогой и неизвестностью. Потом я подумала, что если что-то случилось, свекровь могла предупредить Марио Розу. Было три часа ночи, но я решила ей позвонить.